Глава пятнадцатая. Рассказ параноика Фребера. То, что беспорядок в доме Верана устроил именно Фребер, Алиса поняла, когда этот тип принялся умолять детектива где-нибудь его спрятать. Похоже, он был уверен, что Верана убили из-за истории со взяткой. Не нашел отчет и сделал вывод, что станет следующей жертвой. Но ну, а то, что Расек ничего не знает о компрометирующих фото, стало ясно по недоумению, с которым детектив выслушивал мольбы Фрибера. Выходило, что на этот раз информации владела Алиса, а этим грех было не воспользоваться. Дрожащей рукой Фрибер прикоснулся к двери и пригласил их последовать внутрь. Они оказались в кромешной тьме. Проходите сюда, — раздался шепот хозяина. Включать освещение он не собирался. Я убью этого типа проворчала Алиса, ощупывая стену. Со стороны Расика послышалось невнятное бормотание и шорох, а через секунду в глаза ударил луч света. «Чёрт!» — Алиса зажмурилась. «Извини!» — буркнул Расик и направил фонарик в другую сторону. Алиса поморгала. «Теперь, по крайней мере, можно ступать, не боясь врезаться в какое-нибудь препятствие». «Что вы делаете?» — раздалось шипение Фрибера. «Выключите фонарь! Вы все испортите!» «Хватит нести чушь!» — раздраженно бросил детектив. «Включите свет!» «Нельзя! Они поймут, что я дома!» «Включите свет!» — луч фонаря дрогнул. «По-хорошему вас прошу!» «Вы не понимаете! Живо!» и крявкнула так громко, что Алиса от неожиданности подпрыгнула. А в следующую секунду ей пришлось снова зажмуриться. В прихожей вспыхнул яркий свет. «Так-то лучше», — пробубнил детектив, прикрывая глаза ладонью. «Теперь вы обязаны обеспечить мне защиту», — пискнул из соседней комнаты Фрибер. Расок взлохматил волосы и двинулся по коридору. Алиса пошла следом. В гостиной было темно, но падающего из прихожей света вполне хватало, чтобы видеть силуэты друг друга. Алиса нащупала пуф и осторожно села. Копчик отозвался ноющей болью. Расок расположился рядом, фрибер сидел напротив. «Итак, с кого мы начнем?» — в излюбленной ленивой манере произнес детектив. «С хозяина дома? Или, может, наша гостья с земли желает высказаться?» «Я, пожалуй, уступлю это право Фриберу, ответила Алиса. Расок хмыкнул. Его силуэт откинулся в пуфи и соединил ладони на животе. «Я ничего не буду говорить, пока вы не выключите Дерфер!» — пропищал Фрибер. И снова это непонятное слово. «Хорошо», — не шелохнувшись, ответил Рассек. «Можете начинать». «Я серьезно! Выключите его!» «Да нет у меня Дерфера!» — раздраженно бросил детектив. «Оставил дома. Так что рассказывайте уже, зачем проникли на место преступления и с чего это вам вздумалось прятаться от полиции». Я не прятался от полиции, запротестовал Фрибер. Разве на работе утверждают, что вывод пускья? Дома никого нет. Вратами вы не проходили. Друзей и родственников не навещали. Я второй день веду наблюдение за вашим жилищем. Если бы вы не отправились в магазин, завтра пришлось бы устраивать обыск. Алиса от души потешалась над тем, как коверкает слова лохматый сыщик. В темноте он все равно не мог видеть ее усмешек. «Я прятался не от полиции», — тень Фребера забавно затрясла козлиной бородкой, «а от того, кто прикончил Верана». «То есть...» — голос детектива стал еще более неторопливым. «Вы хотите сказать, что знаете, кто это сделал?» «Нет», — проблеял Фрибер. «Я ничего не знаю!» Фигура в соседнем пуфе взлохматила волосы. Алиса буквально кожей почувствовала раздражение Рассека. «Да уж», — протянула она, — «пожалуй, все-таки мне стоило начать первой». Она наклонилась, достала из рюкзака конверт и попросила. «Включите свет, Фрибер, иначе детектив не сможет ознакомиться с вашим отчетом». Спустя несколько минут Алиса вернулась из ванной. Джинсы удалось маломальски очистить от пыли, а вот белая футболка оказалась безнадежно испорченной. Дора чуть выше левой лопатки обнажала приличную ссадину. И как она не почувствовала, что содрала там кожу? Видимо, боль в копчике перекрыла все прочие ощущения. Алиса промыла многочисленные раны, собрала в хвост растрепавшиеся волосы. Глянула в зеркало и пообещала отражение, что паранойг фрибер заплатит за причиненные ей страдания. Детектив все еще разглядывал фотографии. А неудавшийся конспиратор вжался спиной в пуф и, похоже, старался стать невидимым. Алиса достала из косметички бутылек с йодом, ватные палочки и, морщась от боли, принялась обрабатывать саднищие ладони. Рассок отложил отчет и обратился к Фриберу. «И как у вас хватило ума подписать это своим именем?» Алиса хмыкнула. Ей этот вопрос тоже приходил в голову. Фрибер пропищал что-то об установленном в компании порядке, потом понял, что несет чушь, и заткнулся. «Мне нужны исходные файлы», — потребовал детектив. «Все до единого». Бородка Фрибера заходила ходуном. Он еще сильнее вжался в пуф и промямлил. «Когда Верана убили, я все уничтожил». Расок издал звук, напоминающий одновременно стон и рычание. Фрибер икнул и еле слышно добавил. «Я боялся, что они придут за мной!» Детектив втонул носом воздух, шумно выдохнул и произнес, выговаривая каждое слово. «Рассказывайте все по порядку!» Фрибер закивал и начал излагать печальную историю своей жизни. Он проработал в компании Верана 15 лет. Всегда целиком и полностью отдавался делу, беспрекословно выполнял все поручения. Два года назад сын Верана уволился, и должность первого заместителя по праву перешла к Фриберу. Однако после ухода Таруза дела фирмы заметно ухудшились. Старые клиенты разрывали контракты, новые не появлялись. Все хотели работать с Тарузом, знали, он никогда не ошибается. Веран же все чаще подводил заказчиков. Компания катилась в пропасть. А полгода назад их покинули сразу три ключевых клиента. Это был конец. Веран пребывал в бешенстве. Он изо всех сил старался выправить дела. Но спасти фирму могло только возвращение Таруза. Однако тому незачем было возвращаться, ресторан межпланетной кухни процветал и приносил стабильную прибыль. Десять дней назад Фрибер решил разыграть собственную хитрую комбинацию. Рассудив, что по-хорошему клиенты в фирму не вернутся, он предпочел действовать по-плохому. — Вот это я понимаю, нестандартный подход к бизнесу, — протянула Алиса, узнав, что именно задумал этот тип. Фрибер принялся следить за бывшей клиенткой, Мевидой люмер. Планировал накопать компромат, чтобы заставить женщину вернуться в фирму. Надеялся, что Веран непременно оценит его старания. — По всей видимости, компромат вы накопали, — ткнул пальцем в конверт расик Фрибер утвердительно затряс бородой. Первое время слежка не приносила никаких результатов. Мивида моталась по городу, дом, работа, деловые обеды. А на шестой день, рано утром, она направилась в парк. Фрибер подумал, что женщина просто решила прогуляться, а потом появился помощник Крила Пируа. Произнеся это имя, заместитель Вераны испуганно глянул в окно и еще больше вжался в спинку пуфа. Помощник крила пероу подался вперед расок вы уверены да я навел справки детектив запустил пальцы в лохматую шевелюру и задумчиво уставился на конверт олеся надоело переводить недоуменный взгляд с одного ирбушца на другого да кто такой этот Крилл?» — не выдержала она Гримаса на лице детектива красноречиво дала понять, что взрослому человеку должно быть стыдно задавать подобные вопросы. Потом Расок, видимо, сообразил, что жители других планет не обязаны знать местных знаменитостей, и ответил. «Политик. Контролирует вопросы, так или иначе связанные с Торнером». «С Торнером?» — вырвалось у Алисы. «Да», — подтвердил Расок. «У наших планет несколько напряжённые отношения». «Я в курсе, детектив», — ответила Алиса. Расок удивленно вскинул брови, потом вновь повернулся к Фриберу и спросил. «Итак, вы сфотографировали встречу и, разумеется, сразу побежали к боссу». «Нет», — неудавшийся конспиратор погладил запястье левой руки. «Веран согласился принять меня только на следующий день». Когда это было? Фрибер вжал голову в плечи и затравленно посмотрел на детектива. В пятый день тридцатой фазы, промямлил он. Расок с силой исцепил пальцы в замок. Крылья носа приподнялись, губы сжались в прямую линию. Фрибер икнул. В день его смерти, прорычал детектив. Фрибер снова икнул. «Вы видели Верана в день его смерти и ничего не сказали полиции?» Бородка Фребера затряслась. Он опять погладил левое запястье. Детектив шумно втянул воздух. Посидел пару минут с закрытыми глазами и елейным голосом продолжил. «Не могли бы вы припомнить, в какое время состоялась встреча?» Фребер сглотнул и еле слышно произнес. «Шесть. Может, чуть раньше». Расок подался вперед. «Кто-то еще был у Верана в это время?» С прежней напускной учтивостью поинтересовался он. «Не знаю». Фрибер опустил глаза в пол, перестал гладить запястье и перешел к левому локтю. «Он не пригласил меня внутрь, забрал конверт и захлопнул дверь». «И вы никого не видели?» Фрибер отрицательно замотал головой. Расок посмотрел на него долгим взглядом. Алиса понимала, детектив борется сам с собой, чтобы не отвесить этому параноику-оплеуху. Она, в общем-то, не возражала, но еще копчик требовал возмездия. «Рассказывайте дальше», — приказал Рассек. Фрибер послушно закивал. «На следующий день я узнал, что Верана убили. Запаниковал, но все-таки надеялся, что они не нашли фотографии. Пробрался к Верану в дом, но отчего-то там уже не было». Фрибер затравленно посмотрел на желтый конверт. Расок взлохматил волосы. «И сделали вывод, что теперь ваша фамилия известна убийце», — подытожил он. «А обратиться в полицию не догадались?» Фрибер замотал головой. Его козлиная бородка летала по воздуху из стороны в сторону. «Поймите», — зашептал он, — «речь идет о Крили Пероу. Откуда мне было знать, что во всем этом не замешана полиция?» Детектив откинулся в пуфе. «Разумеется, куда логичнее было прятаться в собственном доме», — язвительно заметил он. фрибер втянул голову. Теперь его плечи почти касались ушей, глазки бегали по комнате. «А как вы проникли в дом Кверану?» Алиса решила воспользоваться паузой и задать мучающий ее вопрос. «Через окно, разумеется». Вместо Фребера ответил Рассек. Криминалисты оставили его открытым, чтобы выветрился газ. Вот он и залез в дом. Мало того, что все верх дном перевернул, так еще и оставил повсюду свои отпечатки. Детектив подозрительно посмотрел на Алису. «А как ты проникла в дом? И как нашла этот отчет?» Бернард рассказал, где у Вера на тайник. Предпочла ответить только на второй вопрос Алиса. «А в дом, разумеется, тебя пустила Карамина», — сам себе объяснил очевидный факт расок. Алиса демонстративно принялась изучать ссадины на ладонях. Детектив поднялся с пуфа и положил желтый конверт под мышку. «Пожалуй, я узнал все, что хотел». Фрибер подскочил и преградил Рассоку дорогу. «А как же я?» — пропищал он. «Завтра явитесь в участок», — лениво протянул детектив. Я распоряжусь, чтобы вам предъявили соответствующие обвинения, И, разумеется, даже не пытайтесь скрыться. — Они убьют меня! — заскулил старую песню Фребер. — Никому вы не нужны, — поморщился детектив. — Разве не ясно? Ваш отчет все это время лежал в тайнике Верана. Даже если его убил кто-то из этих взяточников, они понятия не имеют, что вы вообще существуете. Рассок обогнул застывшего на пороге Фрибера и обернулся к Алисе. «Поехали. У меня к тебе тоже есть парочка вопросов». «Я, пожалуй, воспользуюсь услугами такси». Алиса и не подумала встать с пуфа. «Это не просьба», — угрожающе произнес Рассок. Алиса вежливо улыбнулась. «Разве вам не нужен Дерфер, детектив, чтобы отдавать мне приказы?» Она попала в точку. Глаза Расака сузились, губы сжались в ровную линию. «Тогда увидимся утром», — прорычал он, пересек коридор и громко хлопнул дверью. Алиса посмотрела на хозяина дома. «Скажите, Фрибер, что за штука такая этот дерфер?»